Учебный материал по биологии для учащихся 11 класса. Общая биология. Мы продолжаем изучение основ общебиологических знаний, начатое в 10 классе. Объектами нашего внимания будут этапы исторического развития живой природы, эволюция жизни на Земле и становление и развитие экологических систем. Раздел 1. Учение об эволюции органического мира. Под эволюцией живого мира понимают закономерный процесс исторического развития живой природы с момента самого возникновения жизни на нашей планете до современности. Сущность этого процесса состоит как в непрерывном приспособлении живого к постоянно меняющимся условиям окружающей среды, так и в появлении всё более сложно устроенных форм живых организмов. В ходе биологической эволюции осуществляется преобразование видов. На этой основе возникают новые виды. Постоянно происходит также исчезновение видов, их вымирание. Глава 1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение. Первая попытка систематизировать и обобщить накопленные знания о растениях и животных и их жизнедеятельности. Была осуществлена Аристотелем в IV век до нашей эры. Он описал 500 видов животных и расположил их в определённом порядке, от просто устроенных к более сложным. Намеченная Аристотелем последовательность тел природы начинается с неорганических тел и через растения идёт к прикреплённым животным, губкам и осцидиям, а затем к подвижным морским организмам. С установлением христианской церкви в Европе распространяется официальная точка зрения, основанная на библейских текстах. Всё живое создано Богом и остаётся неизменным. Такое направление в развитии биологии средневековья называют креационизмом. Характерной чертой этого периода является описание существующих видов растений и животных. Попытки их классификации, которые носили чисто формальный характер, пал алфавиту. Интерес к биологии возрос в эпоху великих географических открытий в 15 веке. И развитие товарного производства, интенсивная торговля и открытие новых земель расширяли сведения о животных и растениях. Из Индии и Америки в Европу завезли новые растения: корицу, гвоздику, картофель, кукурузу и табак. Ботаники и зоологи описывали множество новых, невиданных ранее растений и животных. В практических целях они указывали, какими полезными или вредными свойствами обладают эти организмы. Система органической природы Карла Линнея. Потребность в упорядочивании быстро накапливающихся знаний привела к необходимости систематизировать их. создаются практические системы, в которых растения и животные объединяют в группы в зависимости от их пользы для человека или приносимого ими вреда. Например, выделяли лекарственные растения, садовые или огородные культуры, а также домашний скот. Вследствие удобства практическая классификация видов применяется и до сих пор. Однако ученых классификация живых организмов по признаку полезности удовлетворить не могла. Они искали такие свойства, которые позволили бы объединять растения и животных в группы по сходству в строении и жизнедеятельности. Первоначально в основу систематики брали один или небольшое число произвольных выбранных признаков. Понятно, что при этом в одну группу попадали совершенно неродственные организмы. Большой вклад в создание системы природы внес выдающийся шведский естествоиспытатель Карл Линней. Ученый описал более 8 тысяч видов растений и свыше 4 тысяч видов животных, а также установил единообразную терминологию и порядок описания видов. Он объединил сходные виды в роды, сходные роды в отряды, а отряды в классы. Таким образом, в основу своей классификации положил принцип иерархичности, то есть соподчинённости таксонов. В системе Линнея самым крупным таксоном был класс, а самым мелким вид, разновидность. Это был очень важный шаг на пути к установлению естественной системы. Линней закрепил использование в науке бинарной, то есть двойной номенклатуры для обозначения видов. С тех пор каждый вид называется двумя словами. Первое слово обозначает род и является общим для всех входящих в него видов. Второе слово собственно видовое название. Линней создал самую совершенную для того времени систему органического мира, включив в неё всех известных тогда животных и растения. Во многих случаях он правильно объединил виды организмов по сходству строения. Однако произвольность в выборе признаков для классификации у растений, строение пестиков и тычинок, строение клюва у птиц и строение зубов у млекопитающих привели Леннея к ряду ошибок. Ленней понимал искусственность своей системы и указывал на необходимость разработки естественной системы. Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка, несмотря на господство взглядов о неизменности живой природы, биологи продолжали накапливать фактический материал, который противоречил этим представлениям. Открытие микроскопа в 17 веке и его применение в биологических исследованиях сильно расширили кругозор учёных, а оформилась как наука эмбриология, возникла палеонтология. Учёным, создавшим первую эволюционную теорию, был выдающийся французский естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк. В 1809 году он выпустил в свет трактат "Философия зоологии", в которой изложил основные принципы эволюционной теории. К основным заслугам Ламарка перед биологической наукой относятся следующие. Первое он впервые ввёл термин биология. который впоследствии использовался повсеместно. Второе развил идею эволюции органического мира и пытался её доказать. Третье усовершенствовал классификацию животных. Четвёртое пытался определить основные причины эволюционного процесса. И наконец, пятое высказал идею о развитии и происхождении человека от обезьяноподобных видов. Омоногие идеи Ламарка носили ярко выраженный эволюционный характер. При этом он допускал, что природа создана творцом, однако всё дальнейшее развитие осуществляется под действием естественных закономерностей. Ламарк приводит многочисленные доказательства изменяемости видов. Например, Изменения под влиянием одомашнивания животных и окультуривания растений при переселении организмов в другие места обитания с иными условиями существования, а важную роль в возникновении новых видов Ламарк отводит постепенным переменам гидрогеологического режима на поверхности земли и климатических условий. Таким образом, в анализ биологических явлений Ламарк включает два новых фактора: фактор времени и условия внешней среды. Процесс исторических изменений осуществляется последовательно от простого к сложному в соответствии с принципом градаций. В связи с этим Ламарк выделяет шесть ступеней градаций, соответствующих разным уровням организации живых существ. На нижней ступени находятся инфузории, на верхней млекопитающие и птицы. Основная причина градаций и внутреннее стремление к самосовершенствованию, присущее всем живым организмам. Необходимость приспособиться к условиям среды требует от живых существ упражнять свои органы, в результате чего органы и части организма становятся более развитыми, мощными и увеличиваются в размерах. Неработающие органы, лишённые постоянной нагрузки, уменьшаются в размерах и впоследствии могут совсем исчезнуть. Именно в результате упражнения, по мнению Ламарка, сформировались рога у оленя, длинная шея у жирафа и плавательная перепонка между пальцами у уток. Итак, огромная заслуга Ламарка заключается в том, что он создал первую теорию эволюции органического мира. а также ввёл принцип историзма как условие понимания биологических явлений и выдвинул в качестве главной причины изменяемости видов условие внешней среды. Далеко не все теоретические взгляды Ламарка принимаются современной биологической наукой. К ошибочным взглядам относятся: первое идея внутреннего стремления к самосовершенствованию, Такое стремление следовало бы признать и у амёбы, инфузории и дождевого червя. Второе закон наследования приобретённых признаков. Признаки, возникающие у данной особи в результате её взаимодействия с внешней средой, как теперь известно, являются проявлением модификационной наследственной изменчивости. Следовательно, они не будут передаваться потомкам. Ведь эти изменения, как правило, не затрагивают генетические структуры в ядре клетки. К тому же, по наследству передаётся только размах интенсивности признака, то есть норма реакции, а не его конкретное значение. В первой четверти XIX века были сделаны значительные успехи в сравнительной анатомии и палеонтологии. Большие заслуги в развитии этих областей биологии принадлежат французскому учёному Жоржу Кювье. Исследуя строение органов позвоночных животных, он установил, что все органы животного представляют собой части одной целостной системы. Вследствие этого строение каждого органа закономерно соотносится со строением всех других. Ни одна часть тела не может изменяться без соответствующего изменения других частей. Это означает, что каждая часть тела отражает принципы строения всего организма. Так, если у животного имеются копыта, вся его организация отражает травоядный образ жизни. Зубы приспособлены к перетиранию грубой растительной пищи, челюсти имеют определённую форму, желудок многокамерный и так далее. Если же у животного кишечник служит для переваривания мяса, соответствующие строение имеют и другие органы: острые зубы для разрывания, челюсти для захвата и удержания добычи, когти для её схватывания, гибкий позвоночник способствует прыжкам. В соответствии сроением органов животных друг к другу Кювье назвал принципом корреляции, соотносительности. Руководствуясь принципом корреляции, Кювье изучал кости вымерших видов и восстанавливал облик и образ жизни этих животных. Палеонтологические данные неопровержимо свидетельствовали о смене форм животных на Земле. Кювье создал теорию катастроф. Согласно этой теории, причиной вымирания были периодически происходившие крупные геологические катастрофы, уничтожавшие на больших территориях животных. и растительность. Потом эти территории заселялись видами, прониквшими из соседних областей. Последователи Кювье, развивая его учение, утверждали, что катастрофы охватывали весь земной шар. После каждой катастрофы следовал новый акт творения. Таких катастроф и следовательно актов творения они насчитывали 27. Экологические исследования Карла Рулье И изучение географической изменчивости видов Николаем Северцевым привели их к мысли о возможности родства между видами и происхождения одного вида от другого. Спором приверженцев неизменности видов и стихийных эволюционистов положил конец фундаментально обоснованная теория видообразования, созданная Чарльзом Дарвином.